Но вот, насытись разрушением и наглым буйством утамяс, Нева обратно повлеклась, Своим любуя с возмущением и, покидая с небрежением свою добычу. Так злодей, свирепой шайкою своей, В село ворвавше, сломит, режет, крушит и грабит. Вопли скрежет насилие, брань, тревога, вой, И грабежом отягощенный, бояз погони, утомленный, Спешат разбойники домой, добычу на пути роняя. Вода сбыла, и мостовая открылась, И Евгений мой спешит, душою змирая, В надежде страхе и тоске к едва смирившейся реке.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 Уж пел бессмертными стихами Несчастья Невских берегов. Но бедный, бедный мой Евгений, Увы, его сметенный ум Против ужасных потрясений не устоял. Мятежный шум невы и ветров Раздавался в его ушах. Ужасных дум Безмолвно полон он скитался.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 с простертую рукою сидел на бронзовом коне. Евгений вздрогнул. Прояснились в нем страшно мысли. Он узнал и место, где потоп играл, где волны хищные толпились, бунтуя злобно вокруг него, и львов, и площадь, и того, кто неподвижно возвышался во мраке медную главой, того, чьей волей роковой Под морем город основался. Ужасен он в окрестном мгле, Какая дума на челе, Какая сила в нем сокрыта, А всем коне какой огонь! Куда ты скачешь, гордый конь, И где опустишь ты копыта? О, мощный властелин судьбы!